Тимовая реакция это значит посведение чёрный ящик. И мне вам рассказывать зачем? А куда мы генерим всё остальное? Организм не реактивен, тем более личность не реактивна. У него такое что своё позиция. Ты ему одно отдаёшь, а он тебе другое как раз отвечает. И не то, что ты ждёшь. И ты думаешь, что она ответила как дурак, а он просто тебя переиграл. Кроме того, Ухтинский входит в научную парадигму этих И не в смысле белые, типа, что на всяк хорошесть из спектра. Как с людьми, так и с зверями. А он говорит, что этический поворот не может быть вымыл из научной парадигмы, это вообще принципиально новые вещи. Так он вот, говорит просто и ясно: нет субъекта без объекта, как нет объекта без субъекта. Это вам говорит физиолог. Мират намердашни лет говорит. Априорный принцип давно сформулирован философами. Самая чёткая формулировка его принадлежит Декарту, который подчёркивал наличие в сознании особых непосредственно данных знаний о целом врождённых, это кто-то я заметил, к которым мы могли бы прийти лишь проделав бесконечно большое количество познавательных актов. Здесь речь идёт о том, что мы по неведомым причинам, может быть генетическим, какие-то вещи заранее знаем. Мы не, не обличаемся им э, в эндогенезе, а какие-то основные вещи, вот родился ребенок, опять то, что я э, говорила вот на, на той неделе, ребенок, которому 4 часа, часа, я не оговорилась, отличает человеческое лицо от всех других объектов. За 4 часа никакой опыт у него возникнет в нему, учитывая ужас рождения. А также, что у него, я вообще не понимаю этого ничего, я уплянусь, что я правда не понимаю. У него же осень и суета, да, там всё начинается. Ну как, из папки экспериментальной из исследования. 4 часа он отличает человеческое лицо от всего другого, что говорит, разумеется, о генетике, о чём ещё говорит. А так вот, э антропоный принцип здесь ключевое слово. И тут даже можно вспомнить э не больше и меньше, как именно его называла Тарда, которая писала: "Всё это не важно, что это. Справедливо для существ, или для сознания, или для мозга, мы бы сейчас сказали, человеческого типа, то есть могут быть и другие, воспринимая как мир мы, потому что не только у нас такие глаза, уши, носы и все прочее, а потому что у нас такой мозг, мы иначе не можем. Знаете, у меня ужас такой хватит мне пару лет назад? Мой один знакомый, который э, доктор, профессор, специалист в политической физике и работает в Институте теоретической и физики в Москве, прислал мне электронное письмо. Он причем не сошел с ума. Я первую минуту потом причем с ума сошел. Оказалось, что нет. И этот математик пишет мне следующее. А знаешь, уже с какой мне в голову пришел? А в других частях галактики число Пи такое же? Я думаю, ну все. Вернемся на есть слайд назад. Такое место э, он говорит: "Нет, ещё не только это, а вообще всеเลхиому теоремы, вот они у Элеонория такие же будут, как у нас". У меня похолодело всё внутри. Вот это страшный вопрос. Согласитесь. Значит, это математика не мира, если мир так описывается математикой. А мы умеем такую математику выгадать. И, э, для полного уже прижонства, это Стивен Хокинг лучших планет, да, Марина. Это астрофизик знаменитый Британский, как вы знаете, парализованный, у которого действует то ли два, то ли, может быть, уже один палец руки. По этому всё, что он пишет, говорит из него искусственный голос, это компьютерная синтез речи, и, соответственно, пишется это тоже с голосом. Стивен Кукин, который а э, ставит вопрос не больше, это э Картинка это чёрная дыра. Котин ставит вопрос так: Бог играл, э, в кости тогда Вселенная создала. Это случайно выпало или можно было иначе? Вот только такой Вселенная мог просто создать. Или э были варианты? Или он был за это серьёзная философская даже противоречие, и я не собираюсь сюда уходить, потому что даже не понимаю дела. Но, а, э, всё-таки Если Господь всемогущий, значит, мог бы по-разному строить. А если не всемогущий, то сделал так сделал. Но этому не будет долго. Все-таки, случайно так вышло? Или невозможно иначе? И говорит он вот что.